Глава 73. «Вы уверены, что не хотите пока выпить?» Алекс смотрел на часы, он уже 15 минут сидел в Маре, но он пришел слишком рано. Было 5 минут восьмого. После чудесного вчерашнего вечера он не сомневался, что Лори скоро придет. «Конечно, пожалуйста, принесите мартини с бомбей сапфир, с оливками». А пока он решил проверить электронную почту.